Они пришли в Антпур к матери одного ученика, Бабурама. Был поздний вечер. Они собрались у очага, принесли и зажгли большие поленья, и вскоре разгорелся огонь. Индийская ночь растелала сверху свой полог Вокруг царил невыразимый покой уснувших полей. Они размышляли в тишине. Вивикананда начал рассказывать историю Господа Иисуса. Примечание. Вивикананда страстно почитал Христа, божественность которого признавал Ирмакришна. Конец примечания. Он говорил о чудесной тайне Рождества Христова и Благовещения. Монахи, полное блаженство, переживали дни бегства в Египет. Они следовали за дититей Христом в храм, где его окружали еврейские мудрецы. Они были с ним, когда он собирал своих первых учеников, и им казалось, что они знали его так же, как знали своего собственного учителя. Примечание. от двух между ними Шашипхушани, Армакришнананди, и Шарадчандри, Шарадананди, Рамакришна уже говорил, что они были учениками Христа по своим внутренним свойствам. Конец примечания. Многие сходные черты Христа и Рамакришны, как в мыслях и действиях, так и в отношениях с учениками, воскрешали в их памяти блаженные дни, проведенные с Учителем. Слова Искупителя раздавались в их душах, как хорошо знакомые слова. Рассказ о страстях Христовых, распятии на кресте и вознесении, погружал их в бездну раздумья. Красноречие Нарендры ввело их в общество апостолов, где Павел проповедовал Евангелие. Огонь Пятидесятницы пожирал их души в тиши бенгальской деревни, и в воздухе ночи звучали имена то Христа, то Рамакришны. Тогда Вивикананда обратился к монахам. Он приказал им самим стать христианами и помочь искуплению мира. Они должны были сами отрешиться от всего, как это сделал Иисус, и осуществить познание Бога. Они стояли у костра, огненные языки бросали красный отблеск на их лица. Треск дров нарушал течение их мыслей, и они тогда торжественно приняли обет вечного Саньяса, один перед другим и все перед Богом. И только когда все было завершено, монахи вспомнили, что эта ночь была кануном Рождества. Прекрасный и глубокий символ рождения Нового Дня Божьего. Но пусть Европа не ошибется, читая этот рассказ. Это не возврат в Иордан. Примечание. Никогда дух Востока не отрекается. Так же не отрекается и дух Запада. Кто мне приписывает эту мысль, тот ничего не понимает в том, что я пишу. Индия не отказывается ни от какой большой мысли извне, но она и не подчиняется ни одной из них. Мы делаем то же, и из наших побед, соединенных в одно, постараемся выткать полную гармонию. Конец примечания. Это слияние Иордана и Ганги. Две слившиеся реки, смешавшись, и с ними многие другие, возобновляют вместе свое течение в расширенном русле.